Глава тридцать 34. История Боманса из послания. Боман взглянул на госпожу поданным углом, заметил призрак страха на ее несравненном лике. Ардат! произнес он и увидел, как страх сменяется покорностью. Ардат была моей сестрой. У тебя была сестра близнец. Ты убила ее и приняла ее имя. Твое истинное имя, Ардат! Ты пожалеешь об этом. Я найду твое имя. Зачем ты угрожаешь мне? Я не желаю тебе зла. Зло уже в том, что ты удерживаешь меня. Дай мне свободу. Ну, ну, не будем ребячиться. Зачем заставлять меня? Мы только зря потратим время и силы. Я хочу только восстановить знания, похороненные с тобой. Если ты обучишь меня, это ничего не будет тебе стоить и не повредит. Это может подготовить мир к твоему возвращению. Мир уже готовится, Боманс. Он хихикнул. Это лишь маска, как и торговец древностями. Это не мое имя, Ордат. Будем сражаться. Мудрецы говорят, что неизбежность следует встречать с изяществом. Что ж, попробуй быть изящной. И свиньи летают, подумал Боманс. Госпожа улыбнулась насмешливо, послала что-то, Боманс не уловил что, иные голоса наполнили его разум. На мгновение ему померещилось, что просыпается властелин, но голоса звучали в физическом мире у него дома. «О, черт!» — беселье колокольцев. «Клит на месте!» — голос принадлежал Токару. Присутствие торговца на чердаке взбесило Боманса, и тот пустился бегом. Раздался голос шаблона. Помоги мне вытащить его из кресла, слава! Ты его не разбудишь? Его дух в курганье. Он ничего не узнает, если только мы не столкнемся там. Врешь, подумал Боманс. Врешь, ты подлый неблагодарный прыщ. Твой старик не так глуп. Он отзывается даже на то, на что закрывает глаза. Дракон повернул голову ему вслед, окатив насмешкой. Ненависть павших рыцарей молотами била его, когда он пробегал мимо. «Оттащи его в угол! Такар, Амулет в горке мусора под очагом! Чума на голову этого мэнфу! Он едва не завалил все! Придушить бы этого придурка, что послал его сюда! Этот жарюга только о себе и думал! По крайней мере, он забрал с собой наблюдателя!» Отозвалась слава. «Чистая случайность. Удача!» «Время, время!» — напомнил Токар. «Люди клито напали на бараки. Тогда выматывайся!» «Слава, ну не пярься ты на старика, сделай что-нибудь! Мне надо добраться до туда прежде, чем Токар доберется до Курганья! Нужно сообщить великим о том, что мы тут делаем!» Боманс подбежал к Кургану лунного пса. Ощутил шевеление внутри, промчался мимо. Призрак танцевал рядом с ним, сутулый, злобный призрак, проклинавший его на тысячу ладов. Нет времени, Бесант, но ты был прав. Боманс пробежал мимо старого рва, мимо своего раскопа. Чужаки усеивали равнину. Воскресители. Откуда они взялись? Прятались в древнем лесу. Быстрее! Надо торопиться! — повторял он себе. «Этот дурак-шап собирается пойти вслед за мной!» Он бежал, как угорелый, и каждый шаг, казалось, длился вечность. Сверкала комета, отбрасывая ясные тени. «Перечитай указания, чтобы убедиться», — говорил шаблон. «Время тут большой роли не играет, только торопиться нельзя. Может, связать его? На всякий случай. Времени нет, не беспокойся ты о нем, он не очнется, пока не будет уже поздно». Он не действует на нервы. Ты накрой его ковриком и иди сюда, и говори потише, маму разбудишь. Боманс достиг городских огней. Тут ему пришло в голову, что в этом состоянии ему вовсе не обязательно быть коротконогим, отдышливым толстячком. Он изменил самовосприятие, и скорость увеличилась. Вскоре он наткнулся на такара, трусящего к курганью с бесандовым амулетом. По его мнимой медлительности Боманс оценил собственную скорость. Он двигался очень быстро. Штаб пылал. Вокруг бараков кипел бой. Нападавших вели Такара. Несколько стражников выскользнули из кольца. Бой распространялся на город. Боманс достиг лавки. «Начинаем!» — сказал Славе шаблон, и когда Боманс взлетел по лестнице, завел. «Дамни! Умуджи дамни!» Боманс вломился в собственное тело, принял управление всеми мышцами, рванулся с пола. Взвизгнула слава. Боманс швырнул её к стене. В падении она расколотила несколько бесценных древностей. Боманс пискнул от боли. Все хвори дряхлого тела достигли сознания. Чёрт, опять язва грызёт кишки. Развернувшись, он схватил сына за глотку, прервав незавершённое заклинание. Шаблон был сильнее и моложе. Он встал. Слава кинулась на Боманса. Колдун отпрыгнул назад. Всем стоять! Рявкнул он. Шаблон потер глотку и что-то прохрипел. Не думал, что я на такое способен, а? Попробуй еще раз. Мне плевать, кто ты? Ты не выпустишь в мир эту тварь. Откуда ты узнал? выдавил шаблон. Ты странно себя вел. У тебя странные друзья. Я надеялся, что ошибаюсь, но я не полагаюсь на случай. Тебе следовало бы помнить. Шаблон вытащил нож. Глаза его похолодели. Извини, пап, есть вещи важнее, чем люди. В висках у Боманса заныло. Сиди тихо! У меня нет на тебя времени. Я должен остановить Такара. Слава тоже вытащила нож, сделала шаг вперед. Ты испытываешь мое терпение, сынок! Девушка прыгнула. Боманс произнес слово «силы». Слава врезалась в стол, скользнула на пол с почти противоестественной гибкостью. В следующее мгновение она стала еще гибче и мяукнула, как раненый котенок. Шаблон упал на колени. «Прости, Слава, прости!» Боманс не обращал внимания даже на собственную душевную боль. Он собрал расплесканную по столу ртуть обратно в чашу, произнес слова, превращающие ртуть в зеркало далеких событий. Токар прошел две трети пути до курганов. «Ты убил ее!» — прошептал шаблон. «Ты убил ее!» «Я предупреждал! Это серьезное дело! Ты сделал ставку и проиграл, так что сиди тихо и не высовывайся!» «Ты убил ее!» Раскаяние ударило его еще до того, как Шаблон вынудил его действовать. Боманс пытался смягчить удар, но растворение костей — это все или ничего. Шаблон упал на тело своей возлюбленной. И его отец упал на колени рядом. «Зачем вы заставили меня? Вы дураки! Проклятые дураки! Вы использовали меня! У вас не хватило здравого смысла убедиться в моей безопасности, а вы вздумали с госпожой торговаться?» «Не знаю, не знаю. Что я скажу, Жасмин? Как объясню?» Он оглянулся, как загнанный зверь. «Убить себя. Вот все, что мне остается. Пусть она не узнает, что ее сын был... Ах, не могу. Я должен остановить Такара. На улице шел бой. Боманс не обращал внимания. Он глядел в ртуть. Такар стоял на краю рва и глядел на курганье. Боманс ощущал его страх и неуверенность. Но Такар нашел в себе смелость. Вцепившись в амулет, он пересек черту. Боманс начал выстраивать смертную насылку. Он бросил взгляд на дверь, заметил в темноте перепуганную проныру. «Ох, детка, иди сюда, детка! Иди отсюда, детка!» «Я боюсь! Они там снаружи убивают друг друга!» «Мы внутри тоже!» — подумал колдун. «Уходи, пожалуйста!» «Найди Жасмин!» Из лавки донесся жуткий треск. «Проклятие!» Звон «стали о сталь!» Голос одного из токаревых грузчиков организовывал оборону дома. Стража нанесла ответный удар. Проныра всхлипнула. «Держись отсюда подальше, малышка! Иди лучше к Жасмин!» «Я боюсь». «Я тоже. Я ничего не могу сделать, если ты будешь путаться под ногами. Ну иди вниз, пожалуйста». Девочка скрипнула зубами и скатилась по ступенькам. Боманс вздохнул. Чуть не сорвалось. Если бы она заметила шаблоны и славу, шум усилился. Люди кричали. Боманс услышал, как отдает приказы капрал хрипок. Он обернулся к чаще. Токар исчез. Найти его колдун не мог. Он бегло осмотрел все пространство между городом и курганьем. Несколько воскресителей торопились к месту схватки, явно на помощь своим. Остальные отступали с боем. Их преследовали остатки стражи. Протопали по лестнице сапоги. Снова Боманс прервал насылку. В дверях стоял хрипок. Боманс попытался было выставить капрала, но тот был не в настроении спорить и поднял огромный окровавленный меч. Боман сметнул в него слово «силы», и вновь человеческие кости обратились в желе. Потом снова и снова пытались отомстить за своего командира рядовые. Боман снял четверых, прежде чем атака прекратилась. Он попытался вернуться к насыланию. В этот раз его прервало не физическое явление, а вибрация, пришедшая по тропе, ведущей в гробницу госпожи. Токар вошел в великий курган и связался с обитавшим там созданием. — Слишком поздно, — пробормотал Боманс. — Слишком поздно, проклятие! Он все равно послал смерть. Вдруг Токар скончается, прежде чем успеет выпустить чудовищ. Выругалась Жасмин, завизжала Проныра. Боманс прошел по мертвым стражникам и кинулся вниз по лестнице. Проныра вновь завизжала. Бов бежал в спальню. Один из людей Токара держал ношу у горла Жасмин. Двое стражников пытались обойти его сбоку. Терпение Боманса лопнуло. Он убил всех троих. Дом сотрясся, зазвенели чашки в кухне. Не сильная дрожь, но Боманс распознал в ней предвестницу. Его насылка опоздала. Выходите из дома, приказал он, смирившись. Будет землетрясение. Жасмин косо глянул на него, сжимая в объятиях бьющуюся в истерике девочку. «Потом объясню, если выживем. А пока марш из дома!» Он развернулся и выбежал на улицу, и помчался к курганью. Теперь бесполезно было воображать себя высоким, стройным и быстроногим. Он был боманцем во плоти, невысоким, старым, толстым и склонным к одышке. Дважды он падал, когда город сотрясала дрожь. С каждым разом все сильнее. Пожары еще полыхали, но бои прекратились. Выжившие с обеих сторон поняли, что решать спор мечами поздно. Они глядели на Курганья, ожидая развития событий. Бомонс присоединился к смотрящим. Комета сияла так ярко, что Курганья было залито ее светом. Жуткая судорога рванула землю, Боманса шатнула. В Курганье раскололся холм, где покоился Душелов. Изнутри струился болезненный свет, из развалин поднялась фигура — силуэт на фоне сверкания. Люди молились или ругались, кому что больше по душе. Судороги продолжались. Открывался курган за курганом, один за другим выходили в ночь десять тех, кто был взят. «Токар — Такар, провормотал Боманс, Чтоб ты сгнил в аду! Оставался только один шанс, один немыслимый шанс. Мир покоился на сгобленных временем плечах растерявшего свои силы маленького старичка. Боман вспомнил мощнейшие свои заклятия, величайшие свои чары, все колдовские трюки, разработанные им за 37 лет одиноких ночей, и шагнул в сторону Курганья. Протянулись руки остановить его. Они не могли ухватиться. «Нет, Бо! Пожалуйста!» — крикнула старуха из толпы. Он продолжал идти. Курганья кипело, Вылез среди руин духи. Потрясал горбом великий курган. Земля взрывалась и плевала огнем. В ночи всплыл огромный страшный крылатый змей. Вскричал, и потоки драконьего пламени окатили курганья. Мудрые зеленые глаза следили за боманцем. В этот ад шагнул невысокий толстяк, выплеснув весь арсенал своих чар, и пламя поглотило его. Глава 35 пятая. Курганье. Чем дальше в лес. Сунув письмо ворона обратно в карман, я разлегся на куче веток и расслабился. Как красиво рассказывал обо всем этом ворон. Интересно, откуда он сведения-то брал? Жена... Тот ведь должен был записать конец этой истории и спрятать так, чтобы потом ее нашли. Что вообще стало с его женой? В легенде о ней не упоминалось, как кстати и о сыне. Всеобщую известность получила только имя Боманса. Но было там что-то, что я пропустил. Ах да, кое-что из моего личного опыта, имя, на которое рассчитывал Боманс, и которое оказалось недостаточно могучим. Я его уже слышал. Правда, при других бурных обстоятельствах. В Арче, когда борьба госпожи и властелина близилась к завершению, она окопалась в башне на одном краю города, а Властерин пытался сбежать через вторую башню на другом конце. Мы выяснили, что взятые намерены избавиться от отряда, как только схлынет кризис. Мы дезертировали по приказу капитана. Мы захватили корабль. Сражение дошло до критической точки в тот миг, когда мы отчаливали. Супруги схватились над пылающим городом, и госпожа оказалась сильнее. Глаз властелина потряс мир, выплескивая последние капли отчаяния. Он назвал госпожу именем, которое полагал властительным и Боманс, Как оказалось, даже властелин не застрахован от ошибок. Одна сестра убила другую, и, быть может, заняла ее место. Как выяснилось во время битвы при Чарах, еще одной сестрой была Душелов, наша учительница, пытавшаяся занять место госпожи. Три сестрички, по меньшей мере. Одну звали Ордат, но явно не ту, что стала госпожой. Может, тут и кроется ключ. Все те списки дома, в дыре, генеалогии. Найти женщину по имени Ардат, выяснить, кто были ее сестры. «Это ключ», — пробормотал я. «Слабенький, но ключ». «Что?» Я и забыл про кожуха. Мальчишка не пытался воспользоваться этим. Наверное, слишком перепугался. «Ничего». Снаружи темнело, дождь не утихал. Над курганьем плыли призрачные огни. Что-то в них было не то. «Интересно, как там гоблин с одноглазом? Идти спрашивать я не осмеливался. В углу тихо похрапывал следопыт. Пёс же, бодав, положил башку ему на живот и изображал дрыхнущую дворнягу. Но уловив блеск в его глазах, я понял, что пёс не спит. Я перенёс внимание на кожуха. Паренёк трясся, и не только от холода. Он уверен был, что мы его прикончим. Я положил руку ему на плечо. «Все нормально, сынок. Мы не причиним тебе вреда. Мы обязаны тебе за то, что ты присмотрел за вороном». «Он действительно ворон? Тот ворон, что был отцом Белой Розы?» — наслушался парень легенд. «Именно. Только приемным отцом». «Тогда он не обо всем лгал. Он все-таки был под Форсбергом». Это меня почему-то позабавило. «Сколько я знаю ворона?» — ответил я, хихикнув. Он вообще почти не лгал, он только не договаривал правду. «Вы меня действительно отпустите, когда окажемся в безопасности?» Ох, это его явно не обнадежило. «Скажем так, когда доберемся до равнины страха, там много твоих приятелей собралось. Паренек хотел завести со мной квазиполитическую дискуссию, почему это мы идем против госпожи. Я отказался. «Я не, мисс... не миссионер. Обращениями в свою веру не занимаюсь. Слишком занят самокопаниями и самоуглублениями. Может, ворон ему объяснит, когда одноглазый гоблин приведут его в чувство. Ночь казалась бесконечной, но через три вечности, тянувшиеся до полуночи, я услышал неровные шаги. «Костоправ!» «Заходи!» — ответил я. Это был гоблин. В темноте я не мог различить выражение его лица, но понял, новости неутешительные. Проблемы? Да, нам его не вытащить. Ты что такое лопочешь? Какого черта? У нас мастерства не хватит. Талата. Тут нужен кто-то посильнее нас. Мы ведь невеликие маги к стоправ. Мы фоксники, с парой заклятий под рукой. Может, молчун тут смог бы помочь? У него иная магия. Сядь, а то упадешь. Одноглазый где? Отдыхает. Ему тяжело пришлось. То, что он там увидел, его чуть не до канала. Что именно? Не знаю. Я его только подстраховывал и вытаскивал, прежде чем он там тоже не застрял. Относ даю. без помощи нам ворона не вытащить. Дерево! произнес я. Сраное, вонючее, говяное дерево. Гоблин без ворона. «Нам не вытащить. Ах ты чёрт! У меня тоже не хватит сил. Половину тех документов я не переведу никогда». «Даже с помощью следопыта?» «Он читает на телекуры. И всё. Это и я могу, только хуже». А Ворон знал диалекты. Кое-что из переведённого им писалось именно на них. И ещё мы так и не знаем, что он делал тут. Зачем притворился мёртвым и сбежал. От душечки». «Может быть, я делал поспешные выводы. Со мной случается. Или поддался обычной человеческой слабости упрощения. Вот вернется вород и все встанет на свои места». «Что же нам теперь делать?» — спросил я вслух. «Не знаю, кста прав. Гоблин встал. «Пусть Одноглазый очухается и расскажет, с чем мы столкнулись. Оттуда и начнем». «Ладно». Колдун вышел. Я лег и попытался заснуть. Стоило мне отключиться, как ко мне приходил кошмар, тварь, барахтающаяся в оставшемся от курганья болоте.